Эпилог. Пока они так пели и играли, им улыбалась красота, дая отраду всем, чьи очи к ней взирали. Ангелина. Год спустя. Чудеса существуют вне времени и пространства. И разве это не чудо, когда я сделала тест и он показал две полоски – Потом еще три от других производителей, все положительные, но этого было недостаточно. Прежде чем рассказать Данте о беременности, я должна на все 200% убедиться, что это так. Он так сильно желает стать отцом, что расстраивался каждый раз, когда у меня начинались месячные. Записалась к гинекологу, и когда акушерка провела осмотр, сделала УЗИ и подтвердила, что я беременна, я расплакалась. От счастья. Небольшой снимок сузи еще крошечного существа внутри меня я запаковала в подарочный конверт. Мчалась к мужу на крыльях любви и едва дотерпела до ужина. Меня распирало от радости и предвкушения его счастья, поэтому чуть подрагивающими пальцами протянула ему конверт, когда мы закончили ужин. Родная, удивился мой любимый, что это? И на моем лице расцвела широкая улыбка. Это подарок. Хотела подержать его до твоего дня рождения, но поняла, что не утерплю. Он взял конверт и, глядя на мое сияющее лицо, прищурил голубые глаза и очень медленно, даже осторожно вскрыл конверт. «Боже мой, я никогда не забуду его лица в этот момент. Данте обладает невероятной внутренней силой. Он может легко заворожить, пленить, расположить любых людей» и в равной степени может напугать до полусмерти, до осязаемого ужаса. Мой мужчина крупный, сильный, с врагами грубый и безжалостный. Но сейчас его прекрасное лицо смягчилось, складка меж бровей разгладилась, глаза цвета неба засияли от неуверенных слез. «Ангел!» — выдохнул он не своим голосом, не отрывая взгляда от снимка. «Да, любимый, подойди». Я тут же сорвалась с места и оказалась у него на коленях. Он отложил снимок, взял в руки мое лицо и запечатлел на моих губах очень нежный, трепетный и благоговейный поцелуй. С ресниц сорвались хрусталики слез. Слезы текли из его глаз, но при этом он словно окаменел, сдерживался из последних сил от обрушившегося на него шквала из чувства и эмоций. Я не заметила, как тоже начала плакать. Кончиками пальцев он провел по моим скулам, Собирая влагу. «Ты беременна. У нас будет ребенок». Выдохнул он, и голос его дрожал. «Да, родной, и так как в твоем роду близнецы не редкость, у нас тоже будет двое малышей». Обрадовала его. «На снимке не очень пока понятно, но акушерка заверила, что у нас будут близнецы». Он с блаженным стоном выдохнул и прижался лбом к моему. «Любимая моя, знаешь ли ты, как сильно я тебя люблю?» — спросил он меня. — Да, — шепчу я. — А ты? — Ты знаешь, как я люблю тебя, Данте? — Знаю сердце мое, — выдыхает он мне в губы. — Знаете, я всегда считала, что счастье — это карьера, успех, деньги. Чтобы добиться этого, необходим четко установленный порядок и планирование. На самом деле счастье — это мой муж. И наши малыши, которые в скором будущем... Огласят этот мир громким криком. Мы переплели наши пальцы и прижали ладошки к моему еще плоскому животу. Устроила голову на плече любимого мужа и вдохнула его аромат. Вот оно, счастье. Никто не видит, никто не знает, как за спиной Данты распахиваются два ослепительно белых крыла, как сияющий силуэт делает шаг назад и постепенно удаляется, становится белой искрой, растворяющаяся в мироздании. Его сестра, его ангел-хранитель отныне спокойно, брат в надежных руках, а частичка ее души всегда будет рядом с ним. С ними. Конец. Уважаемый слушатель! Большое спасибо за то, что вы выбрали аудиокнигу, записанную в студии «Медиакнига».